Глава вторая. На утро Драгомир ликовал, чествуя победителей. Правители побывали в Баларимии и убедились, что там по-прежнему всё тихо и спокойно. Значит, можно достойно поздравить ребят. Правда, Криалина вновь обратила внимание правителей на размер камня. На её взгляд, он стал ещё меньше, чем в прошлый раз. Ну посмотрите, он же явно изменился, пыталась доказать она, чувствуя неясную тревогу. Но правители беспечно отмахнулись от её слов. Сардар торопился во дворец. Ему не терпелось обнять внука и поздравить его с победой. А камень? Да что с ним может статься? Это же камень. Подгоняемые Сардаром правители покинули Валаремию. не заметив ровным счётом ничего ни тёмных стен, затянутых паутиной, ни чёрной пыли, запорошившей вековые фолианты, ни смрада повисшего в воздухе, ни тусклых камней, потерявших блеск. Заклятие тумана, произнесённое Ониксом, работало. Золотистые пылинки даже не пытались остановить правителей. Они обречённо висели в углу, сбившись в облако, которое затягивала тьма, сотканная из чёрных завитков. И Эссантия, отравленная тем же заклятием, ничего не замечала. Довольная проведёнными поединками, она прокручивала в памяти сцены испытаний и гордилась учениками. С такой достойной молодёжью Драгомир может ничего не бояться. У него будут надёжные защитники. Поэтому на следующий день в Драгомире начался грандиозный праздник. Времени на подготовку не было, но драгомирцы и не нуждались в этом. С самого утра они наряжались и украшали дома. Из каждого двора звучали песни, которые подхватывали сновавшие туда-сюда босаногие ребятишки. горла не во всё горло и громко хохоча они передавали песни от дома к дому добавляя безудержного веселья в праздничную атмосферу нарядившись в лучшие наряды драгомерцы вышли на улицу красуясь перед соседями замысловатыми головными уборами получились настоящие праздничные гулянья на берегу океана озёр, рек, прудов и даже крохотных родников устроились семьи, расстелив клетчатые скатерти и расставив корзины со снетью. Все обсуждали самые зрелищные поединки в истории Трокамира. Весь день вёлся один и тот же спор: правильно ли поступил Амитрин, выбрав дружбу, о том, что он вообще-то успел спасти обеих девушек? все как-то позабыли. Поэтому Синтария брела в Манибион мимо людей, сидевших на лужайке, с низко опущенной головой. Она чувствовала на себе сотни взглядов, часть из которых была непритворно сочувствующей, а часть неприкрыто любопытующей. Из-за такого внимания Она уже несколько раз пожалела, что оставила лошадь на въезде в Манибеон. Решив прогуляться до дворца пешком. Анна-та хотела отвлечься от тяжёлых мыслей, а тут такое. Бедная девушка, неслось ей вслед. Ничего не бедная, гордиться должна у такого воина в невестах. Вступал другой голос. Было бы чем гордиться, на твоих глазах твой герой бежит за другой, спорил третий. Дурак ты, честное слово. Не за другой, а за самой луной. Я бы тоже за ней побежал, подхватил четвёртый, широкоплечий смарагдянец с зелёным чубом, за что получил подзатыльник от разгневанной молоденькой жены. Ну ты чего? начало оправдываться он. Я же не в том смысле, что у меня какие-то чувства. Люблю-то я только тебя, а Луна она же героине Драгомира. Жена сделала вид, что его доводы убедили её, но Синтария видела, как она недовольна. Чувствуя, что вот-вот сорвётся, девушка торопливо свернула на неприметную тропку. уж лучше идти окольным путём, чем среди всех этих взглядов и шёпота. Синтария не понимала, что творится с людьми. Если бы она сама оказалась в такой ситуации, и перед ней были привязаны вниз головой Луна и Аметрин, то переступив через сердце, она бы кинулась за Луной. Синтерия опять почувствовала, как что-то вплетается в её мысли, что-то тёмное и нехорошее. Тряхнув головой, она заторопилась к дворцу. В окружении друзей всякая ерунда перестанет лезть в голову. Эх, надо было всё-таки зайти за Ониксом и Дравитом. С ними я бы ни о чём таком не думала. Сокрушённо вздохнула она и пошла ещё быстрее, толком не разбирая дороги. Мысли тянулись за ней невесомым чёрным шлейфом. Ах, вот ты где! раздался радостный возглас. Резко обернувшись, Синтария увидела такое родное, веснушчатое лицо Амитрина. И не раздумывая, с облегчением бросилась в его объятия. Все спорщики замолчали, любуясь молодой парой. Асинтари уже было всё равно. Она улыбалась, вдыхая знакомый запах, состоящий из травянистых нот, переплетённых с запахом угля и железа. Раньше Синтария не знала, что железо пахнет. Можно сколько угодно нюхать кованный забор или фонарный столб, и ничего не учует. А вот от человека, который работает в кузнице, пахнет железом, терпким, ни с чем не сравнимым с запахом силы. Уткнувшись в грудь Аметрина, Синтария закрыла глаза, наслаждаясь каждой секундой. Тёмные мысли кружили рядом, но не могли пробиться сквозь ауру счастья. Злобно зашипев, они свернулись в клубок и затаились неподалёку в ожидании малейшей лазейки Я тебя жду, жду, проворчал Аметрин, легко целуя зелёную макушку. А тебя всё нет и нет. Уже и Дравит приехал и сказал, что тебя не видел, пришлось отправлять Фитчика на разведку. И что, он так сразу взял и полетел. внезапно пробубнила Синтария, расплющив нос о грудь Аметрина. "Нет, конечно", усмехнулся тот. "Только после демонстрации огромной булки". И то, Луна сказала, что даст ему угощение лишь когда он вернётся. Иначе мы бы его с места не сдвинули. Синтария легкомысленно фыркнула и ещё сильнее прижалась к Аметрину. А ты чего решила пойти в обход? Плохо спала, хотела проветрить голову. Впрочем, уже неважно. Синтария по-прежнему прижималась к Эмитрину, словно решила стоять так всю жизнь. Но он отодвинул её от себя и, заглянув в глаза, немного неловко спросил: "Ты же не надумала себе ничего после вчерашнего?" "Нет, нет," воскликнула Синтария, сделав преувеличенно честные глаза. Может, кто-то другой и поверил бы, но только не Аметрин. Вижу, что надумала. Ты это не смей думать всякую ерунду. Ты же знаешь, почему я так поступил. Знаю, ответила девушка, опустив голову. Это мой долг, понимаешь? Я воин, А для нас долг превыше всего, по-другому никак. Нас этому учат. Мы не должны колебаться, а я вчера соплаховал, я потерял время, выбирая, так что я ещё так себе воин. Ничего подобного, запальчиво возразила Синтария. Ты самый лучший воин. Лучший бы, не сомневался. Он бы исполнил долг, а моё сердце рвалось к тебе. Правда? Синтария подняла голову и посмотрела на него глазами, полными слёз. Правда, ответил Амитрин и наклонившись, легко коснулся губами её губ. Тёмные мысли зашептали ещё злобнее, но нахлынувшее счастье разбили их в один миг. Все израненные и стёрзанные, подвывая разными голосами, они поползли прочь, подальше от этой пары и от их искренней любви. И тут поблизости кто-то завозился в кустах, и на дорожку вывалились перед испирапа, которые были больше не в силах таиться в засаде. Ура! Запрыгали они вокруг парочки. Поздравляем с первым поцелуем. Ну-ка, брысь, рявкнул Аметрин. Ага, сейчас. Нахально ухмыльнулись мальчишки. Прости меня, я не знаю, что с ними делать. Аметрин развёл руками, одновременно пытаясь поймать братьев. А ничего не надо делать. Сентария потрипала по макушке сначала одного, потом другого. Хотелось сделать это и с третьим, но поняв, что не достанет даже на цыпочках, просто взяла его за руку, и они вместе двинулись к манибеону. Её сердце было спокойно, а в душе всё танцевало от счастья. Больше никто не преследовал её тёмных мыслей. простым и след. Луна не смогла усидеть в празднично убранной беседке с накрытым столом. Она вышла из сада и торопливо шагала навстречу Синтарии и Самитрину. Следом торопился Эгерин, не пожелавший оставлять её одну. Ну и, конечно, Стефан, который боялся пропустить что-нибудь интересное. Остальные друзья сидели в беседке, ожидая, когда уже все соберутся, чтобы начать отмечать. Луна схватила Синтарию за руки. Наконец-то. Я боялась, что ты вообще не придёшь. Время не уже сколько? Обед позади. А договаривались на утро. Почему это я должна не прийти? Ну, Луна замялась. Надеюсь, ты не надумала себе ничего после вчерашнего. Она слово в слово повторила фразу Амитрина. Даже лицо у неё было такое же, немного смущённое, покрасневшее от неловкости, но в то же время открытое и честное. Синтария рассмеялась. Вот она, глупая. Нет никого лучше и преданнее её друзей. Заладили, легко воскликнула она. Кажется, вы надумали себе всякой ерунды, даже больше, чем я. Я очень рада, с облегчением выдохнула Алона. Они целовались. "Не к месту", доложил Пирапа, дождавшийся паузы в разговоре. "Да ты что?" Еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, подняла брови Луна. Ага, такие прямо ой-ой-ой, меня чуть не стошнило два раза. Да чёп ты понимал, стошнило его. Это поцелуи, дурь ебашка. Все в их возрасте целуются, важно заявил Перети. Да иди ты, засопел Перабо. Это же противные слюнява. Фу, пыр, никогда не будут заловаться. Фу, ты нуты какие мы нежные. Будешь куда денешься? Нет не буду. Нет будешь. Да хватит уже. Не выдержал Аметрин. Мало вас сругались с утра за ваше дежурство. А что за дежурство? Вклинилась Луна. пытаясь остановить перепалку, которая грозила стать бесконечной. Она потянула друзей за собой, и они, продолжая разговаривать, медленно пошли в сад. Дочудили да они на посту у Валаремии, объяснил Омитрин. Одному мерещилась тень, другому, который вообще-то должен бы сидеть дома, тоже В итоге вместо настоящего дежурства на боевом посту они всю ночь провели в караульном домике. Фантазия у кого-то слишком богатая. "Неправда!" в один голос завопили братья. "Я честно видел тень чёрную, мерзкую, от неё несло жутью и злом, и она, между прочим, унеслась в смарагдиус". затараторил Пирап. Я бы на твоём месте задумался, ведь там живёт твоя ненаглядная. Синтария вздрогнула и побледнела. Что с тобой? испугался Амитрин. Это ночь. Девушка переглянулась с Серафимом. Была непростой, словно кто-то пытался убедить меня, что я тебе не нужна. Она тревожно взглянула на Митрина. Но ты же не поверила? Он заглянул ей в глаза. Погодите, Луна остановилась. Это всё напоминает чёрную магию. Именно так воздействовало на меня Ждеида. Да-да, подхватил Эгерин. Я помню, как обсидиан хвастался что умеет вторгаться в чужие сны. Ну-ка, подробнее. Что ты слышала? В основном одно и то же, Синтария глубоко вздохнула и закрыла глаза. Прижав руки к груди, она попыталась рассказать обо всём спокойно, но у неё не получилось. В голосе всё равно слышалась горечь. ты ему не нужна он не любит тебя ты никому не нужна он не выбрал тебя он выбрал её он любит её она открыла глаза и посмотрела на трусей честно это не мои мысли я наоборот убеждена что поступила бы точно так же луна важна и для меня для всех нас Ну, в общем, вы поняли, что я хочу сказать. Точно, у тебя не было таких мыслей, нахмурившись, переспросил Эгерин. Ну я же сказала, вскинулась Синтария. Абсолютно точно, я и не думала обижаться. А кто-то словно решил вложить мне эти мысли в голову. Аметрин вздрогнул, прижал Синтарию к себе. И ещё раз спросил. Но ты же не поверила? Конечно, нет. Я проснулась. Мы ещё долго разговаривали с Серафимом. Признаюсь, мне было жутко в комнате. Я даже просила Серафима зажечь свечи. "Здаётся мне, что это обсидиан", тихо сказал Эгерин. "Всё сходится. Госпожа Креолина сказала, что камень стал меньше. А такое могло произойти после возрождения хранителя. Перите и Пиропа оба видели чёрную тень. Одному ещё могло показаться, но не двоим же одновременно. Они видели, что тень устремилась на запад, и через некоторое время В подсознании Синтари появляются голоса. Это всё не может быть совпадением. Ты думаешь, что обсидиан возродился? С ужасом переспросила Луна. Я практически уверен. Пока Эссантиа была на поединках, книги могли воспользоваться свободой. Но как он выбрался из Валаремии? Оттуда же нет выхода. А вот это нам предстоит узнать. То есть вы хотите сказать, что обсидиан был ночью в моей комнате? Чуть не взвизгнула Синтария. Эгерин лишь молча кивнул, сочувственно глядя на бледное лицо девушки. Но зачем? Я думаю, он уничтожит проводника. максимально близкого клоуна. Слова Эгерина повисли в воздухе. Друзья почувствовали, как по телу пробежал осанок. Но почему Серафим не учуял его? Магии обсидиана хватит на то, чтобы спрятаться от одного хранителя. Видимо, он воспользовался паутиной. Серафим презриливо поёжился и невольно почесался. Надо идти к пробителям, воскликнула Луна. Да, немедленно. Эгеринд быстрым шагом подошёл к беседки и обратился к Кианиту, Виалане, Дравиту и другим участникам поединков. Обеспокоенные тем, что часть их компании застыла на дорожке, они уже начали вставать, чтобы подойти и выяснить, что происходит. Извините, друзья, празднуйте дальше одни. У нас появились неотложные дела. Ещё раз простите.